глава 9 Я никак не могу пустить вас наверх повторил старший рабочий савьер разведя в стороны руки. но я действую напрямую от имени господина дрейка вот же письмо зоя уперла руки в бока и кивнула на листок бумаги в руках мужчины. между прочим труд ни одного часа. Закери заставлял переписывать зои текст письма раз десять. то недостаточно официально, то слишком официально, то рука дрогнула, то абзац там, где надо, не начала. В общем, новое начальство у Зои было с приветом и с требованиями. «И роспись аккурат в уголке его же?» — напомнила фея. «Ну, вроде его». Савьер почесал подбородок загрубевшими пальцами и сощурил карие глаза, отчего веер морщин вокруг них разросся вдвое. «Но вот почерк не его точно». «Да я же вам говорю, уже в который раз!» Писал его секретарь. «Господин Дрейк чрезвычайно занятой человек». «Да-да». Закивал Савьер, складывая письмо пополам и пряча его в нагрудном кармане синего комбинезона. «Отлично». зои выдохнула и шагнула в сторону лестницы. Савьер сделал шаг за девушкой и перегородил ей дорогу. «Я думала, мы поняли друг друга». «Мы, может, и поняли, но вот господин Дрейк меня по головке не погладит, если чужие люди будут хозяйничать у него в документах». «Так это же с его разрешения я и буду хозяйничать!» Зоя в бешенстве повысила голос. Ситуация довела ее до предела. Особенно нервировало спокойное лицо Савьера. «Надо уточнить. У меня есть номер господина Дрейка. Я все проверю и непременно вас пущу». Из сумочки на плече раздалось красноречивое кваканье. Говорить о том, что связывающий камень и магический экран господина Дрейка находились в этот момент совсем не при господине Дрейке, и он при большом желании на звонок не ответил бы, не стоило. «Что это?» — удивился Савьер. «Мы же с самого начала все углы продезинфицировали от гадов!» Рабочий огляделся по сторонам. «До господина Дрейка вы сейчас не дозвонитесь». В который раз объясняю вам, что он занят, поэтому-то вместо него сейчас здесь я. Я все-таки попытаюсь, — мягко возразил Савьер. Подождите немного тут. Две минуты — и все уладим. Непробиваемость Савьера бесила Зою. Объясняет ведь человеку по-хорошему. А он ну ни в какую. Прорваться на второй этаж силой фея даже не надеялась. Оглядывая работающих повсюду верзил, Зоя оценивала свои возможности здраво. Всё, что она успела бы сделать, это, пожалуй, выцарапать по паре глаз, ну или пнуть кого-нибудь в коленку. А потом бы её уже скрутили под белой ручки. Проскользнуть незаметно тоже бы не получилось. Мало того, что лестница нещадно скрипит, так ещё прямо у её подножия работал молодой парень, кидающий на Зои подозрительные взгляды через плечо. Хотела бы Зоя сказать, что они были флиртующими, но нет. именно подозрительными. Был еще, конечно, вариант залезть в окно, но всевидящее око госпожи Гризмер явно бы не пропустило такой картины. Да, девушка боялась именно любопытства госпожи Гризмер, потому что другие не отличались большой любовью к рассматриванию соседских окон. Или, по крайней мере, не были в этом замечены. Но проходящие мимо люди махнули бы рукой, потому что на торговой улице могло произойти все, что угодно. Взять хотя бы, как на прошлой неделе, патруль стражей гнался за клоуном, укравшим двое подштанников. И вот гадай, это клоуну понадобились новые портки? Или вор решил посмеяться над дружной братьей клоунов? Надо сказать, что вора так и не поймали. Но госпожа Гризмор уверяет, что она его разглядела хорошо, и что это точно сапожник Сороковой улицы. Да, тот самый, что месяц назад починил туфли и вели не так, что подошва отлетела через час, а деньги тот возвращать не захотел. Тогда-то, по её словам, она и пронюхала всю воровскую натуру сапожника. В общем, мысль леть через окно фея нашла плохой идеи. Однако Зои Янг была не из тех фей, что бросали дело на половине пути и сдавались, особенно когда за дело было заплачено. За 10 золотых ведь и немного повоевать можно, правда? «Ну, звоните, звоните!» «Посмотрим, что он скажет, когда узнает, что вы не пустили его невесту!» Выкрикнула зои в спину Савьеру. Тот притормозил, обернулся. «Невесту?» «Именно. Будущую госпожу Дрейк». «Но...» Закери сейчас крайне занят. Его секретарь попросил просто-напросто забрать одну папку, которую Закери забыл. Он, знаете ли, такой забывчивый стал с этой подготовкой к свадьбе. «Да еще этот ремонт постоянно пропадает на работе!» зои печально покачала головой. «Но все-таки...» «Что еще?» «Считаете, я вру?» зои подняла голос до визга и начала обмахивать разгоряченное лицо ладонями. «Конечно, нет!» «Думаете, мне легко? Кому вообще сейчас легко? Я уже почти опаздываю на примерку платья!» Мало того, что выбранные нами приглашения перепутали, и мне с утра звонит мама и кричит в трубку. Нет, ну натурально кричит, честное слово. А потом еще и обижается, когда просишь ее не кричать в самое ухо, о том, что зеленые инициалы ужасно смотрятся. Полная безвкусица. Ну, а мы ведь золотые заказывали. Да еще у меня увели лучшего флориста в столице. Конечно, кто такая? Не принцесса ведь? Теперь искать нового... «А вы вообще знаете, каково это? Подобрать флориста, чтобы все всех устраивало? Знаете?» «Но разве это кого-то волнует? Бегай себе, ищи! Развлекайся, дорогая!» «Нет, вы не подумайте. Я понимаю, работа есть работа. Он все-таки для нашего блага. Но я же хочу обычного, простого понимания. Понимаете?» Зоя страдальчески заломила руки и всхлипнула «Говорите, одну папку?» уточнил тихо Савьер. Зои краем глаза видела, что её монолог собрал вокруг почти всех рабочих. Они разглядывали её как диковинную зверинушку Всего одну, одну маленькую папку. Закивала Фея, пряча глаза. Конечно, доберите хоть две. Савьер почесал затылок и не смело улыбнулся, явно не зная, куда себя деть, если девушка перед ним вдруг разразится слезами. «О, вы святой человек! Вы спасли мой день!» Радостно воскликнула Зоя и заспешила к лестнице, пока у рабочих не прошёл первый шок. Кидая благодарные улыбки растерянному Савьеру, Зоя неумолимо поднималась по шатающейся лестнице, и всё бы ничего, если бы на последней ступеньке не услышала чей-то громкий шёпот. «Будущая госпожа Дрейк? Да, свезло ему так свезло!» «Тише!» «Услышит ведь!» Поздно. Услышала и запомнила. Зоя сдержала порыв заткнуть смельчака и закрыла за собой дверь в импровизированный кабинет не менее импровизированного жениха. «Да ты просто актриса тысячелетия!» съязвил Закери, выпрыгивая из сумки на стол. «Спасибо». «Считаешь, что это комплимент?» «Предпочитаю думать так». Жаль, что ты не думала, когда сочиняла бред про невесту. А что ты хотел? Чтобы он пытался связаться с тобой? И долго бы мы ждали? Месяц, год? Хорошая же у тебя вера в сестру. О, если лаванда не объявится в течение недели, я вас вместе с телом попрошу из моей лапки. Дальше вас терпеть я не смогу. Даже за 10 золотых. Закери хотел промолчать. Ведь пускаться в новую ссору у него не было желания. Но выдержка в присутствии Зои Янг слабела не по часам и даже не по минутам, а по песчинкам секунд. Настоящая невеста была бы со мной и в радости, и в горе. Жена, может, и была бы. А вот невеста таких клятв еще не давала. Спасти себя никогда не поздно. Это ты сейчас свой взгляд на брак озвучила? «Ну, ведь говорят, что хорошее дело браком не назовут». «А мне вот всегда было интересно. Кто первое это сказал? Есть разница?» Пожала плечами Зои, выглядывая в окно и рассматривая улицу в утренний час, ещё с редкими покупателями и без дела слоняющимися гуляками. Так тех, кто просто смотрел, но ничего не покупал, величала и Вилина Гризмар, не стесняясь и в лицо. Зои до сих пор с содроганием вспоминала, как оказалось рядом в тот момент, когда гномик оругалась с женщиной, зашедшей в булочную, но вышедшей из нее с пустыми руками. Слоняющаяся гуляка сама оказалась не промах и накатала жалобу на госпожу-хозяйку булочной и на ее подстрекательницу, госпожу-хозяйку книжной лавки. А ведь Зои просто попросила женщин не шуметь так сильно и решить свои проблемы полюбовно. «Ну, назвала их в запале с клочницами. Что такого?» «Конечно, есть. Тогда бы мы все узнали, от какого такого горя бедный человек обронил эту крылатую фразу», — заметил Закири, вырывая Зои из невеселых воспоминаний. «Нашел все, что хотел?» — полюбопытствовала фея, рассматривая высокую стопку бумаг, собранную Закири. «Да, уносим». «На одну папочку не тянет, конечно», — заметила Зоя, складывая бумаги в сумку. На самый верх девушка положила магический экран, совсем новенький и блестящий, с небольшой серебряной эмблемой сверху — Дрейкар. Фея внимательно посмотрела на Закере, словно вспомнив нечто важное, но тот, повернул её мысли в другое русло, присвистнув. «Да она у тебя бездонная. Правда, зачарованная, что ли?» Любая сумочка девушки зачарована на то, чтобы потеряться в ней. Так что прыгай, я тебе тут местечко оставила. Смотреть, как лягушка утрясает важные дела, было не то чтобы странно, немного обидно. Особенно, когда за два часа в открытую, наконец, книжную лавку не заглянули даже по ошибке. Закири, пристроившись за прилавком, разложил бумаги перед собой и вел спокойным, твердым и увеянным голосом переговоры. о каком-то чрезвычайно важном магическом чипе для вживления в какую-то другую суперученую штуку. Так бы Зоя описала этот разговор. Сама фея с крайне умным видом бродила между стеллажами и протирала пыль, коей накопилось достаточно много, так что падать в грязь лицом перед Закере не пришлось, а можно было имитировать бурную деятельность вместо заливания глаз чаем за чтением остросюжетного романчика. Слушать мужской голос, разносившийся по торговому залу, оказалось на удивление приятно. А если забыть, кому он принадлежит и в каком теле его хозяин сейчас находится, так вообще было дивно. Зои отыскала в серьёзности голоса некое очарование и даже нотку пикантности, что вовсе ввело её на несколько минут в транс. «Да. Нет. Я сейчас занимаюсь некоторыми разработками. Да». В планах кое-что интересное. Нет, пока секрет. Конечно, будем. Что за вопросы? Да, это так важно, что я пока буду занят. Не знаю точно. Я сообщу. Да, спасибо, передам. Быстрые, лаконичные ответы Закери, произнесённые отрывистым и нетерпящим возражений тоном, покрывали спину Зои мурашками. Голос Зака смолк. и вздох феи в тишине книжного показался громоподобным. А затем звонко звякнул колокольчик над дверью, и Зоя расплылась в милые улыбки, поворачиваясь к потенциальному покупателю. «Госпожа Янг!» — приветливо улыбнулась Анна Дебрио. Пыл Зою продать хоть одну книгу заметно поостыл при виде соседки из цветочной лавки. «Добрый день! Ищите какую-то книгу?» «Книгу?» Удивилась Анна и растерянно огляделась, словно только сейчас заметила стеллажи, заполненные томами на любой вкус и цвет. «Нет, вовсе нет. В другой раз. А это вам, милая». Анна изящно достала из корзинки в руке небольшой букет полевых цветов и протянула его Зое. «Какая красота!» Фея рассматривала сияющие на солнце колокольчики, словно подмигивающей девушке. В носу странно засвербело, и зои углядела несколько ромашек по краю букета. Ромашек, на которые у феи была аллергия. Она, между прочим, первая знакомая себе самой фея, имеющая аллергию хоть на какой-то цветок. «Изумительно!» Кивнула еще раз зои и отстранила от себя букет на расстояние вытянутой руки, делая вид, что любуется подарком. Было похоже, что его собрали методом «что попало, то сойдет». В общем, это была полная несуразица, а не прекрасная восточная экибана. «Я так и думала, что колокольчики вам пойдут», — просияла Анна. «Знаете, вы ведь очень похожи. Сиреневые лепестки такие же тихие и романтичные, как ваш образ, но с ноткой игривости». На последних словах госпожа де Брио мелодично рассмеялась. зои же оставалось только улыбаться, кивать и показывать, насколько она тикая и романтичная. «На следующей неделе у меня именины. Хочу устроить званый ужин. Приятная компания, обещается. Проводим последние теплые летние ночи, как думаете?» «Какая замечательная идея!» «Знала, что вы оцените!» Анна развела руки в стороны, словно собиралась сделать дворцовый поклон, и величественно кивнула. «Тогда в субботу я вас жду к восьми!» «Все непременно буду!» Анна сладко улыбнулась и, не переставая кивать головой, вышла из лапки. Зоя кинула букет на полку и громко чихнула. «А вы, оказывается, умеете быть душкой?» Усмехнулся Закери, устраиваясь на пузе и подпирая лапами голову. «Не забывайте про мою игривость!» Иронично протянула девушка, шмыгая носом. Зак издал смешок, и тут дверь с мелодичным переливом колокольчика снова отворилась. «Я ведь совсем забыла!» Обычно расфокусированный взгляд Анны сразу остановился на нахально устроившейся на прилавке лягушки. Видимо, долгое общение с госпожой Гризмар принесло свои плоды. «А что? хо хо Протянула Анна, вздыхая. Закери замер с улыбочкой на зелёной морде. «Экземпляр говорящий? А?» Пришло время Зои вздыхать. «Что вы? Какой говорящий?» «Я слышала голоса!» «Мои, то есть мой голос! Я восторгалась вашим букетом!» Зоя перегородила свободный обзор прилавка. «Это просто статуэтка. Правда, как живая, да?» «Я даже имя ей дала, Клементина», — зачастила фея. «Мне кажется, ваша Клементина мне подмигнула». «Не может того быть», — нервно засмеялась зои «Это все игра света». «Где же вы нашли это чудо? У меня в саду такая статуэтка замечательно вписалась бы». «О, это подарок семьи», — почти не слукавила Зоя. «Так что вы забыли?» «Забыла?» Анна, наконец, оторвалась от разглядывания пространства за спиной феи и повела плечами, будто снимая с себя оцепенение. «А, я забыла сказать. Мы с Вилови решили, что у нас будет вечером маскарад. Все нарядимся в костюмы и будем угадывать, кто есть кто. Правда чудесно? Так все повеселимся?» «Какая идея?» Только вам могла прийти в голову столь интересная мысль. «Мне кажется, она всё-таки шевелится!» Тихо проговорила госпожа Дебрио, снова кидая взгляд на прилавок. «Игра света. Спасибо вам за приглашение и букет, но мне надо продолжить делать...» Зоя замялась, не найдя хорошего предлога и невнятно закончила. «То, что я делала». «Разумеется!» Анна плавно выплыла из книжной лавки, напоследок кивая и улыбаясь Зои, а вот глазами гипнотизируя лягушку за спиной феи. Я начал закери, когда дверь закрылась. Молчать. Грозно скомандовала Зои, так что Закаш прикусил язык, втянув голову в плечи. Зои выглянула на улицу из-за занавески и проследила, как Анна Дебрил переходит дорогу. и только когда та исчезла в дверях своего цветочного, заговорила. «Тебя совсем жизнь ничему не учит?» «Ну не в подпол же мне теперь спрятаться. Тем более я лягушка с аристократическим именем Клементина». Фея послала Заку уничтожающую улыбку, и прежде чем задернуть шторку на окне, смогла среди людей на улице рассмотреть знакомую фигуру старшей сестры. Молниеносно подлетев к Заку, Она одним махом собрала все его бумаги и снова перешла на командный тон. «Прячьтесь! Быстро! И не звука!» «Чего? Куда? Зачем?» Зоя схватила сопротивляющегося Закирева хапку и кинулась к подсобке. «Сидите и не рыпайтесь!» Фея почти впечатала лягушонку в кучу забытых оригами его собратьев, туда же полетели документы и папки. Дело было выполнено за пару секунд. Зои только успела привести дыхание в норму, как дверь книжной лавки открылась, явив на пороге Офелию в чудной темно-синей шляпке с короткой сеточкой на глазах. В одной руке она держала сумочку под цвет шляпки, в другую — ладошку сына. Обезоруживающая улыбка сестры не предвещала ничего хорошего. — Ли... — протянула нервно Зои. — Какими судьбами? давно протоптанными дорогами. «Привет!» Кисло отозвался Джо-Джо на кивок к тёте. джону что за мина? Я же сказала, что она тебе не нужна. У тебя и так дома куча игрушек». «Взбодрись! Ты же пришёл к любимой тёте!» Офелия встряхнула руку мальчика и снова повернулась к зои «Вот, решила навестить мою дорогую сестрёнку». Думаю, узнаю, чем она живёт, как дни её проходят. И что тебе понадобилось от этой дорогой сестрёнки?» Сразу сообразила Зоя, к чему Ли начала подводить. «Почему мне что-то понадобилось?» «Мама с папой собираются в театр», — сдал родителей Джо, невинно глядя на мать. Офелия сделала большие глаза, но не стала отнекиваться. Рэдклифф решил вывести свою жену в свет. «Ты в этом свете работаешь», — напомнила Зои, пытаясь сообразить, как избавиться от участи няньки, но, глядя на наряд Офелии, поняла, что сестра ни за какие копеечки менять вечернее платье на домашний халат не станет. «Да разве это одно и то же?» «В общем, лаванда мне не отвечает. Да и твоя лавка поприличнее ее квартиры будет. Кстати, Ты её давно видела? А то мама начинает переживать, отец очень внимательно читать газеты. Не видела. Быстро покачала головой Зои. Да и он наверное, как обычно, накрыло вдохновение. Через неделю сама выползет из своего немода. Офелия отстранённо кивнула, явно показывая, что сейчас её больше волнует собственный внезапный выходной. Покормишь, Джо? почему он вечно приходит к тётке ненакормленным? «Родители совсем экономят на тебе, да? Что ж, мы с Джо с этим точно справимся». Фея обменялась племянником понятными одним им взглядами. афелия решила шпильку сестры пропустить мимо ушей и только благодарно улыбнулась. Как говорится, кто же кусает руку, которая кормит? «Спасибо, я не забуду. Поверь, когда-нибудь...» «И тебе пригодится моя помощь», — подмигнула Ли и наклонилась поцеловать сына в щёку. Джо стоически вытерпел сюсюканье матери, вытерев кожу только тогда, когда та уже не видела махинации мальчика. «А может, мы Джо с утра заберём?» «Никаких ночёвок!» — беспрекословно отрезала Зои. «Да и кровать у меня одна». «Ладно, ладно, попытка не пытка». Пошла на попятную Офелия, понимая, что один неверный шаг, и сестра может соскочить с крючка. «Рэдклифф заберет Джо где-то около десяти. Целую вас, ребята!» Зоя помахала рукой на прощание и проследила, как Офелия исчезла на горизонте. «Тетя зои булочки есть?» Фея потрепала Джо по голове и улыбнулась. «Поищешь сам в кухне. Все, что найдешь, твое». Джо-Джо понятливо кивнул и в припрыжку направился на поиски местных деликатесов. Зои надеялась, что он найдёт что-нибудь помимо открытой бутылки вина и недоеденных клопьев в тарелке. Услышав, что мальчик начал хозяйничать, открывая шкафчики, Зои поспешила к подсобке. «Эй!» — позвала девушка, открывая дверь. В ответ раздалось невнятное бормотание. Закерес сражался с бумажными лягушками за место под солнцем. «Что у тебя тут за цирк?» «Ползи наверх и сиди со своим телом». «Чтоб ни одного звука, понятно?» «Нет, непонятно». Передразнив тон Зои, Зак выскочил из завала фаригами и отпихнул голубого лягушонка от себя подальше. «Послушай, у меня тут маленький ребёнок образовался. Не надо ещё и ему психику портить». «У тебя есть дети?» Внезапно спросил Закере, внимательно осматривая фею с ног до головы, будто ее внешний вид мог рассказать ему всю правду. «Тетя Зои, я нашел какие-то засохшие чипсы. Они вроде сладкие. Это можно есть?» послышалось сзади, и фея стремительно развернулась, прикрывая собой проход в подсобку. «Ой, там же мои лягушата!» Радость в голосе Джо была неподдельной. А, -а, а протянула Зои не в силах остановить несущегося на неё увидевшего цель ребёнка. Джо хлопнул два раза в ладоши, включая магический светильник на железной цепочке, свисающий с потолка и качающийся как маятник, едва кто-нибудь заденет его головой, что случалось всякий раз, когда Зои надо было утрамбовать новую поставку книг. На Джо-Джо с тётей, заработавшие за два дня нервный тик, Выпучила красные глаза живая лягушка. Секунды тишины и громкий крик огласил пространство. «Тетя Зои! Ты ее нашла! Она вернулась!» Мальчик упал на колени прямо в груду оригами и уставился на Закере, смирно сидящего на задних лапах и незаметно для Джо, отстранившего голову подальше. «Да», — подтвердила Зои, ловя на себе крайне удивленный взгляд Зака, «Хотела сделать тебе сюрприз. Я даже имя ей дала. Клементина». «Клементина?» Джо скривился, а Закири незаметно стрельнул глазами. «Ну я же тебе говорил, что имя, отстой!» «А что не так с Клементиной?» Спросила Зоя скорее у Зака, чем у Джо, но ответил именно племянник. «Разве это не имя для старушки?» «Что ты такое говоришь?» Это очень хорошее имя. Можно даже ласково называть её «клёмушкой» или «тинушкой». Масса вариантов. «Правда?» — высказал сомнение Джо и протянул руки к лягушке. Закири прыгнул отпрыгнул вглубь подсобки, перевернув при этом пару бумажных собратьев. «Куда же ты?» Джо осмотрел подсобку и развернулся к тётушке Зои с крайне серьёзным выражением лица. А можно мы тут поиграем Я хочу почитать клементине о ее родственниках родственниках не поняла зои ну да папа мне рассказал, что на юге есть летающие лягушки, а на севере вообще водятся подземные лягушки. поэтому мама мне купила книжку, где все все рассказано обо всех лягушках в мире. О так можно конечно. Зои старалась не обращать внимания на то, что за спиной племянника Зак строил страшные рожи и махал лапами в знак протеста. Джо-Джо проворно поднялся на ноги и выбежал из подсобки. «Сделай что...» Зак не успел возмутиться и попросить о пощаде, как мальчик уже вернулся со своим маленьким рюкзаком, где прятались игрушечные солдатики, чьи-то клыки... камушки всевозможных размеров и упомянутая книга. «Тетя Зои, а принесешь нам тех чипсов?» попросил Джо, закрывая дверь перед самым носом феи. Той оставалось только кивнуть и припасть ухом к замочной скважине. Сквозь шуршание бумажных лягушек Зои смогла расслышать довольный голос племянника. «Вот, Клементина!» «Сейчас я тебе расскажу о том, что где-то очень далеко живут лягушки, парящие по небу, и вовсе не надо убегать!» Зоя схватилась за голову и помолилась всем фейским духом, прося, чтобы Закери не раскрывал свои пасти, когда не следует, и развлёк ребёнка.